через все развороченное пространство, покрытое архитектурой разрушений, доволочь и, наконец-то, лечь в нее, в кровать и в смерть, под защитой своих тыловых, настоящих, надежно сомкнутых стен. Собственно, — думала Нина Александровна, — каждый человек надеется умереть в своей постели. Что ж тут удивительного? Только Алексей Афанасьевич предпочел найти и выбрать сам то, что станет ему последним местом на земле и последним видом в глазах. Теперь всплакнувшая, промочившая до нитки скользкий носовой платочек Нина Александровна хотела бы получить от мужа хотя бы слабый знак раскаяния вины. Ведь то, что произошло, было хуже и обиднее, чем если бы она застала Алексея Афанасьевича с любовницей. Именно в супружеской кровати, чью высоту и жаркий звон, подобный звону полной кузнечков луговой травы, Нина Александровна не успела забыть на своей брезентовой раскладушке. Однако парализованный, лежа по-прежнему в мокром и сморщенном пятне, на котором он, по-видимому, забуксовал, неизвестным образом сдавая вниз вместе со всей перекособоченной постелью, был теперь настолько погружен в себя, что его лицо, где спокойная половина сделалась за четырнадцать лет, намного моложе искаженной, казалось, плавающим на поверхности какой-то глухой воды, как вот иногда показывают в кино. Волны жмурясь и, вспыхивая, качают сомлевшую шляпу утопленника. Видимо, попытка удавиться даром не прошла. Вытаскивая из-под мужа длинную сырую простыню и рыжую клеенку, размягшую и жгучую, будто горчишник Нина Александровна чувствовала, что тело, переполненное утомлением, стало гораздо тяжелее. И перекидывается само через себя, без прежней обезьянной ловкости, без навыка поддаваться, как-то обретенного безжизненными членами за годы болезни. Поднимая с пола осевшее одеяло, слыша прихожий свистящий шорох куртки и осторожную возню, должно быть, зять Сережа собирался уходить. Нина Александровна неожиданно увидела в углу под одеяльника Полупустое легкое вздутие. Сунув руку по локоть в развершийся, бесформенный мешок, она извлекла на свет перепутанный гадюшник из жухлых поясков от халатов и летних платьев, давным-давно отправленных на антресоли, из каких-то тесемок и синюшных, вытянутых, будто жилы, бельевых резинок. Самым крупным экземпляром оказался общипанный шелковый галстук горохового золота, выделявшийся в клубке, будто кобра среди тонких червяков. В ужасе Нина Александровна попыталась завязать все это в петлистый, разлезающийся узел, наматывая на него висящие концы. В прихожей все продолжалось тесное шарканье, Одежда свешалки, словно в обморок, со вздохом и мягким бряканием упала на пол.